Глава 36. Внутри все оказалось перевернуто вверх дном. Вещи разбросаны по полу, мебель местами поломана. Увидев этот разгром, мы замерли на пороге, раскрыв рты от удивления, страха и злости. — Ничего не трогайте, — повелительно сказал детектив. — Здесь могут остаться следы. — Хорошо, — одновременно кивнули мы с Аяна. Джуничи вызвал полицию и вышел на улицу, поманив нас за собой. «Теперь это место преступления. Придется вам провести ночь где-нибудь еще. Предлагаю отель, но сперва придется доложить все вашим офицерам». Вскоре, что удивительно, приехала полиция во главе с тем самым неприятным типом — массажами Минами. Увидев нас, он недовольно скривился, а потом покосился на Джуничи. «А вы кем приходитесь?» — Слинцой поинтересовался тот. «Джуничи Курихара». Мужчина протянул руку, но детектив только хмыкнул. «Друг семьи!» «Вот как! И что же друг семьи забыл здесь в такое... интересное время?» Оставшись без рукопожатия, Джуничи скривился. «Именно поэтому сюда я прибыл прямиком из Токио. На Кенту совершено два покушения. В дом также вломились дважды. Мы это и так прекрасно знаем, но глупо считать, что это как-то связано. — отмахнулся Масаша. — А с вами мы сейчас подробно побеседуем. В участке. На его лице появилась злорадная ухмылка, видимо, он нашел себе козла отпущения. — С радостью! — в той же манере оскалился Джуничи, после чего повернулся к нам. — Через несколько минут соберете вещи и поедем в отель. Там разместимся на ночь, утром уже сможете вернуться домой. — Это с какой стати? — Масаша явно разозлился из-за того, что он потерял к себе внимание. «Теперь этот дом является местом преступления и...» «И закрой свой рот!» — рявкнул наш новый приятель, резко повернувшись в сторону наглеца. Достав из нагрудного кармана жетон, чуть ли не ударил им по носу взорвавшегося Масаши. «Еще раз меня зовут Джуничи Курихара», — заговорил так, что его услышали все остальные офицеры. «Я старший детектив, прибыл из столицы, чтобы разобраться в этом деле» прищурился, глядя на сжавшегося собеседника. «Видимо, не зря Кента вызвал меня. Почему вы считаете, что эти четыре происшествия никак не связаны? Даже осел смекнет, что нападения произошли не просто так. И вы правы, детектив Минами, у нас будет интересная беседа в участке. Но сперва вы отпустите Аяна и Изаму. В отличие от вас, у них есть алиби». «Господин Курихара», — запинался Масаши. «Но позвольте, неужто вы считаете, что я как-то к этому причастен?» «Судя по вашей кривой логике, вы кого-то покрываете», — оскалился тот. «И если это подтвердится, то даю вам слово, вы окажетесь в тюрьме на Северном полюсе. Благо, у меня есть связи», — после чего посмотрел на нас и улыбнулся. «Так что давайте, быстренько работайте и отпускайте детишек. Они и так пережили за эти несколько дней больше, чем вы за последнюю пару лет работы. Вы немного преувеличиваете. Сомневаюсь. Прежде чем сюда приехать, я ознакомился с личными делами всех офицеров из вашего участка. Так что... Сделал небольшую паузу. Пеняйте на себя. Массаша покраснел. То ли от гнева, то ли от страха. Бросив на нас злобный взгляд, молча кивнул старшему детективу и удалился к своим подчиненным, срываясь уже на них. «Ловко вы его. Я не удержался от похвалы». «Было весело», — скромно улыбнулся тот и пожал плечами. «Сам виноват. Мой герой», — прошептала Аяна, не отводя взгляд от Джуничи. «Ого, неужто в ее жизни появился кто-то, кто, кто привлек к себе внимание? И что мне делать? Ревновать? Конечно нет, ведь это здорово. Если моя сестренка будет встречаться с кем-то, кто сможет постоять за нее.